войрянч Муравьёв понимаю, что всю эту карьеру в сущности ему сделал великий князь Сергей Александрович, что пока ещё Сергей Александрович в силе, а там Бог знает, что будет. Может быть, у него уже было предчувствие, что великому князю Сергею Александровичу с одной стороны, вследствие своей непремернии и ограниченности, а с другой стороны, чести и благородства не сдоровать, что она чистый Будут точить на него зубы. Ввиду этих обстоятельств и после всех этих событий, Муравьев упросил великого князя Сергея Александровича похадатайствовать перед государем, чтобы его сделали послом, причем он очень хадатайствовал, чтобы его назначили послом в Париж. Но в Париже никак не могли открыть вакансии. Когда же открылся пост в Вене, Тогда был назначен римский посол у русов, а Муравьёв был назначен в Рим. Муравьёв человек с большим талантом речи, образованный, умный, но что касается нравственности, очень слаб. Если бы он не был Муравьёв, а родился в семье какого-нибудь мещанина Иванова, то, конечно, давно бы кончил очень плохо. Когда я оставил пост председателя Совета министров и явился к государю от кланяться, он мне между прочим сказал, что хотел предложить место председателя Советному Равьову и прибавил: "Но он пользуется такой дурной репутацией как человек, что я оставил эту мысль. Тем не менее, это не помешает государю при случае назначить его на другой выдающийся пост". Если бы только указ 12 декабря даже и с вычеркнутым пунктом получил быстрое, полное, а главным образом искреннее осуществление, то я не сомневаюсь в том, что он значительно бы способствовал к успокоению революционного настроения, разлитого во всех слоях общества. К сожалению, как это будет видно из последующих моих рассказов, осуществление указа встретило скрытые затруднения, а затем и крайне неискреннее к нему отношение. Через несколько недель после того, как этот указ был издан. Вследствие этого, указ 12 декабря не мог послужить к успокоению общества, а напротив, иногда служил к ещё большему возбуждению общества, ибо если мы все то часть общества, скоро и легко разобралась в том, что то, что было сделано, Оже Желавят свисти на нет. Глава 41. 9 января. 6 января во время традиционной процессии крещения, когда его величество со всем духовенством и блестящей свитой вошёл в беседку присутствовать на освящении воды митрополитом, и когда после этого священного акта традиционно с Петропавловской крепости, находящейся против беседки на другой стороне Невы, начали стрелять орудия, то оказалось, что одно из орудий было заряжено не гластным зарядом, а боевым, хотя и весьма устарелым. Тем не менее, если бы этот снаряд попал в беседку, то он мог бы произвести большую катастрофу. Из расследования потом оказалось, что это был простой промах, простая случайность, и государь император отнёсся к лицам допустившим этот промах, эту случайность крайне милостиво. Как вообще государь всегда относится к военным? К этому сословию его величество особенно милостив, особенно добр. В те или иные случаи этот во многих слоях общества трактовался как покушение, если не на царскую жизнь, то на царское спокойствие. Не прошло после этого и трёх дней, а именно 9 января произошло известное шествие рабочих под главенством священника Гагапона. Я ранее имел случай говорить о тех полицейских организациях рабочих, которые вёл покойный Плеве и которые получили наименование Зубатовщины. Тогда же я рассказывал о приглашении в руководители рабочих священник Агапона которому Плеви питал полное доверие. Это доверие к полицейским рабочим организациям после ссылки во Владимир Зубатова и убиения Плеви сохранилось у тогдашнего градоначальника генерала Фулона. Генерал Фулон заменил градоначальника генерала Крейгельса, который был сделан его величеством генерал-адъютантом и отправлен в Киев, занять место генерал-губернатора после ухода генерала Драгомирова. Назначение Крейгельса генерал-губернатором в Киеве очень всех удивило, ибо хотя Крейгельс и был недурной градоначальник, по крайней мере, не хуже других, которые были ранее его, например, генерала фон Валя, незаменно лучше дыщих после него, а в том числе и нынешнего градоначальника Грачевского. Но тем не менее он представлял собой человека весьма ограниченного, малокультурного и гораздо более знающего природу жирепцов, нежели природу людей. Но как человек, коллегилис был не дурной и довольно комичный, комичный своей важностью. В молодости, вероятно, он был красивый гренадер был очее грана начальником, хотя в то время он был уже в пожилых летах, он всегда держал себя с сознанием своей красоты, а именно красоты гранадёрской, связанной с внешним величием. Причём, когда он начинал говорить, то говорил с расстановкой, крайне возвышенными словами, часто иностранного происхождения. Очень часто Крейгельс начинал разговор с комментальной фразы хотя я человек известных форм, но и так далее. Далее идёт какая-нибудь мысль. В welchem образом большинство питербуржцев знало, о ком идёт речь? Если кто-нибудь произносил фразу: "хотя я человек известных форм", значит, разговор идёт о Колеикенсе. Кстати сказать, коллеги, сделавший из генерал-губернатором в Киеве во время своего довольно короткого временного генерал-губернаторства ничего ни дурного, ни хорошего не сделал, и местным населением, если не был любим, то не был ненавидим. Снова передцам 17 октября, когда революция разразилась вовсю, когда я вступил на пост председателя совета министров, И в Киеве появились громадные беспорядки. Коллегис как бы исчез со сцены. Из-затем был уволен с должности генерал-губернатора, и на место генерал-губернатора был назначен нынешний военный министр Сухомлинов, бывший тогда командующий войсками в Киеве, кстати сказать. Он как перед 17 октября, так и после 17 октября не был в Киеве, а был за границей. На место коллегиса Петербуржским градоначальником был назначен генерал Фулон, который был начальником жандармов в царстве польском. Генерал Фулон несомненно по существу порядочный во всех отношениях человек, крайне воспитанный, милый, но, конечно, совершенно чуждый и полицейскому духу, полицейским приёмам и полицейскому характеру. Он был бы гораздо более на своём месте, если бы, например, он заведовал петербургскими институтами из-за его такого своего характера фон вполне доверился Гапонну и той полицейской организации, которую Гапон должен был устроить с полицейскими целями и которая затем преобразилась в демонстрирующую силу. Как я предсказывал, при начале организации зуба отщины все эти организации Я в серьёзно держать рабочих в полицейских халках хотя бы при помощи несправедливого отношения к интересам капиталистов должны привести в известный момент к тому, что эти организации стряхнут с себя полицейское направление и оскремут в той или другой мере социалистические принципы борьбы с капиталом, борьбу не только мирным путём, но и силой. И в этом смысле представляет значительную общественную опасность когда еще в 1903 году началось смутное революционное ображение, как на верхах, так и внизу, то, конечно, все рабочие организации прежде всего восприняли революционный дух и революционное настроение. Пуп Гапун, если бы и хотел, то не мог бы удержать этого течения. Но ему и не было никакого расчета удерживать, ибо, как я уже говорил, в то время все или, во всяком случае, большинство, спятили с ума, требуя полного переустройства Российской империи на крайне демократических началах народного представительства. Если в то время таких идей держались Меньшиков и князь Мещерский, ныне ежедневно пишущие самые удивительные реакционные статьи совершенно зоологического характера, то что же удивительного, что не устоял и бедный поп Гапон. За несколько дней до 9 января было известно, что рабочие приготовляют петицию государю-императору, в которой они предъявляют различные не то просьбы, не то требования, касающиеся их бытия. Конечно, Требования эти были крайне односторонние, преувеличены и не без известного оттенка революционизма, хотя они и были написаны в довольно приличной форме. И вот Гапон должен был повезти всех этих рабочих, многие тысячи человек, на Дворцовую площадь, бить челом государю-императору. Причем они представляли себе, что увидят его величество, вручат ему эту просьбу и за ним спокойно удалятся». Будет бы это так или нет, я утверждать не берусь. Но полагаю, что если бы я был во главе правительства, то я не посоветовал бы государю выйти к этой толпе и принять от них прошение. Но с другой стороны, вероятно, я бы дал совет, чтобы его величество уполномочил или главу правительства, или одного из генералов-адъютантов взять это прошение и предложить о чём разойтись, предупредив, что прошение быт рассмотрено, и по нему последуют те или другие распоряжения. Если же рабочие не разошлись бы, то, конечно, я употребил бы против них силу. Но дело разыгралось иначе. Всё это движение было для города начальника фулона совершенно неожиданностью начился в Гапоно, и ко всем его организациям крайне благодушно. И у реальный министр внутренних дел, что ничего серьёзного произойти не может. Сам Гапон, как оказывается, пытался видеться с министром юстиции и с министром внутренних дел. Виделся ли он с ними или нет, я не знаю, но во всяком случае, копии петиции, которые они предполагали подать, дова им переданы. Точно так же и я получил у себя на дому, получив председателям комитета министров копию этой петиции. Так как съезд рабочих был назначен на 9 января, то 8-го у министра внутренних дел было заседание по вопросу о том, как надлежит поступить. 8 января я увидел министра юстиции, которая оставалась со мной, мне сказал: "Сегодня вечером увидимся". Я спросил, где? Он ответил, «У Мирского». Там будет совещание о том, как поступить завтра с рабочими, которые под предводительством Гапона решили явиться на Дворцовую площадь и просить государя принять от них петицию. Я на это ему сказал, «Я никакого приглашения не получил». Он ответил, «Наверно, получите». Я в особенности указывал Мирскому на необходимость вас пригласить, так как вы так близко знаете рабочий вопрос, всю жизнь имея с ним соприкосновения. Никакого приглашения я не получил, и как мне передавали впоследствии, потому что Каковцев просил Мирского не приглашать меня. Он будто бы сказал, что меня не следует приглашать, так как я несомненно буду поддерживать интересы рабочих. Вечером 8-го ко мне вдруг явилась делегация переговорить по поводу дела чрезвычайной важности, и я её принял. Между ними Я не нашёл ни одного знакомого. Из них по портретам я узнал почётного академика Арсеньева, писателя Анинского, Максима Горького, а других не узнал. Они начали мне говорить, что я должен, чтобы избежать великого несчастья, принять меры, чтобы Государь явился к рабочим и принял их петицию, иначе произойдёт кровопролитие. И он ответил: что дело этого совсем не знаю, и потому вмешиваться в него не могу. Кроме того, до меня, как председателя комитета министров, совсем не относятся. Они ушли недовольные, говоря, что в такое время я привожу формальные доводы и уклоняюсь. Как только они ушли, я по телефону передал Мирскому об этом инциденте. Утром 9 января, как только я встал, я увидел, что на улице по Каменно-Островскому проспекту шла большая толпа рабочих с хоругвами, образами и флагами. Между ними много женщин и детей, а кроме того, много из любопытных. Как только эта толпа, или, вернее, процессия прошла, я поднялся к себе на балкон, с которого виден Троицкий мост, куда рабочие направлялись. Не успел я подняться на балкон, как услышал выстрел, и мимо меня пролетело несколько пуль, а затем последовал систематический ряд выстрелов. Не прошло и десяти минут, как значительная толпа народа хлынула обратно по Каменно-Островскому проспекту, причем многие несли раненых и убитых, взрослых и детей оказалось, что на основании совещания, которое происходило 8 января вечером, было решено, чтобы рабочих манифестантов или эти толпы рабочих не допускать далее известных пределов, находящихся близ дворцовой площади. Таким образом, демонстрация рабочих допускалась вплоть до самой площади, но на неё вступать рабочим не дозволялось. Поэтому, когда они подходили к площади, エル было около Троицкого моста, то их встречали войска. Войны требовали от рабочих, чтобы они дали, несли или возвращались обратно, предупредив, что если они сейчас не возвратятся, то в них будут стрелять. Так было поступки на везде. Рабочих предупредили. Они не верили, что в них будут стрелять, и не удалились. Всюду последовали выстрелы, залпы. И таким образом было убито и ранено, насколько я помню, больше двухсот человек. Это событие, конечно, послужило орудием для лиц, ведших смуту и революцию, для еще большего возмущения народа. Всю эту историю, саму по себе неприятную и, по моему мнению, весьма не искусную, направленную, конечно, еще взмылили так, что начали рассказывать уже по всей России о том, что были убиты тысячи людей и только из-за того, что они хотели подать своему государю петицию относительно их тяжелого положения. Но даже между благоразумными людьми эта история произвела очень дурное впечатление. После этой катастрофы Гапон скрылся, бежал. Это была первая кровь, пролитая в довольно обильном количестве, которая как бы На путь своего к широкому течению так называемой русской революции 1905 года. Эта государственная катастрофа произвела смуту не только в обществе, но и в рядах правительства. Все начали критиковать министра внутренних дел князя Святополка Мирского, обвиняя его в слабости. Я с своей стороны, при всей груби человении к князю Святополку Мирскому, конечно, не мог не признать, Кто в этом деле он показал себя слабым, доверившимся человеку ещё более слабому, нежели он, главе начальнику генералов Уло, который, между прочим, был назначен главой начальником по рекомендации двоцового коменданта Гессе. В первое время к нему весьма благосклонно относился и государь и император. Как я уже говорил, 1 января ушёл московский генерал-губернатор. Поэтому, конечно, Онок оставался на своём посту и обратился к лейтенант-майор генералу Трепову, который в сущности и представлял собой у московского генерал-губернатора. Трепов сделал это довольно демонстративно объяснив свой уход тем, что он не может служить князю Ми светополк Мирским, потому что совсем не разделяет его направления. Трепов решил ехать на Дальний Восток на войну и просил дать ему хотя бы бригаду. Но тем не менее, ранее, чем поехать туда, он заехал в Петербург. А так как он с одной стороны был офицер конного полка и был в большой связи с корным полком, а с другой стороны, конный полк являлся самым влиятельным в последние десятилетия, ибо министр двора барон Фредерик, а вслед за вет бы все высшие чины министерства двора также были из конного полка. То, конечно, генерал Трепов нашёл пути к тому, чтобы объяснить, что такого человека, как он, такого твёрдого, решительного и верного, на которого можно положиться, отпускать в такое смутное время не следует, что именно ему следует поручить борьбу со смутой, революцией и крамолой, и тогда он покажет, где раки зимуют. Поэтому вместо того, чтобы Ехать из Петербурга на Даледний Восток по рекомендации и настоянию министра двора, бывшего командира конного полка барона Фредерикса, и при поддержке всех своих товарищей офицеров конного полка, Трепов получил назначение. 11 января, через три дня после Гапоновской катастрофы, было учреждено Санкт-Петербургское генерал-губернаторство и на должность Санкт-Петербургского генерал-губернатора генерал-губернатора был назначен генерал-майор Трепов, который к тому времени уже поселился в одном из отделений Зимнего дворца. Конечно, при таком обороте дел князь Святополк Мирский не мог оставаться министром внутренних дел, и таким образом через неделю после назначения Трепова, а именно 18 января, он был уволен с этого поста. Главное, что когда князь Селитопольк Мирский увольнялся, то ему было предложено занять пост кавказского главного начальствующего. Пост этот в то время был вакантен вследствие увольнения князя Галицина, но затем к этому вопросу они когда-то уже не возвращались. Князь Селитопольк Мирский считал, что этот пост ему обещан. Он туда должен ехать но никто ему об этом более не упоминал. Князь Нерский и в настоящее время состоит лишь генерал-адъютантом его величества. Он ведёт светскую жизнь и никакими политическими делами не занимается, никогда ни в какой мере ни при каких обстоятельствах не кривит душой, никогда ни о каких делах не говорит, никогда ничего не рассказывает, но если просят его мненье, то князь Нерский высказывается так, как он и сказывался, будучи министром внутренних дел, и ранее, когда он еще не был министром. Перед моим выездом за границу в июне сего 1907 года я как-то говорил с мерзким о печальном, если не ужасном, положении дел. Он мне сказал, что все приключившееся основано на характере государя. Государь, которому ни в чем нельзя верить, То, что сегодня он одобряет, завтра от этого отказывается. Не может установить в империи спокойствие. Когда Мирский уходил и представлялся, с ним были очень ласковы. Хотя не сделали его членом государственного совета. А как только он уехал, у него посыпались всякие нарекания. Оказалось, что он виновен во всех беспорядках. Что он есть начало революции. Что как только он произнёс, что хочет управлять, доверяя России, всё пропало. Конечно, крайне черносотенные газеты объявили, что он поляк, изменник и друг жудов. Одним словом, на него колись безумёржу все зловонные отбросы всех российских помойных ям, уползающих умы, сердца и совесть. Это называемо истинно русских людей, находящихся под гнёвлением мелкого мошенника Дубровина. Мирский около года был в деревне из-за границы. Когда в августе 1906 года он вернулся в Петербург, то как генерал-адъютант желал представиться государю и императрице. Его не захотели принять. Он подал в отставку. Тогда в этот инцидент вмешался барон Фридрихс министра двора, и Столыпин. Мирского приняли. Как водится, были очень любезны, и как будто ничего никогда не было. С уходом князя святополка Мирского, министром внутренних дел, и в сущности говоря, до известной степени даже диктатором, явился новый генерал-губернатор Трепов, ибо петербургский генерал-губернатор с особыми полномочиями, имеющий полное доверие самодержавного монарха, и ни с кем, кроме государя-императора, не считающийся, сам по себе уже является, если не по форме, то по существу диктатором. Поэтому, конечно, от Трепова зависело, кого он выберет на пост министра внутренних дел. Он рекомендовал Булыгина, заменявшего в Москве великого князя Сергея Александровича, а ранее, бывшего помощником московского генерал-губернатора. Булыгин представлял собой у человека очень в высокой степени порядочного, честного, благородного, очень неглупого человека, с довольно обширными государственными познаниями, но по характеру и натуре человека благодушного, Такой человек был самым подходящим для Трепова. Будучи министром внутренних дел, он, в сущности говоря, ввел лишь только вопросы спокойные. А все вопросы неспокойные, которые и составляли в то время всю суть положения дела, велись или самим Треповым, или под его влиянием на самого Булыгина, и в особенности на его величество. В следствии этого, несмотря на то, что Булыгин был, можно сказать, назначен Треповым, он все-таки не мог с ним ужиться. И в течение почти всего этого времени Булыгин, если и не ссорился постоянно с Треповым, то, во всяком случае, и не сходился с ним. Так что Трепов вел свою линию особо, и Булыгин тоже особо свою линию. Булыгин, как человек, безусловно, честный, благородный, а также спокойный, конечно, не мог следовать по пути Трепова, по тому пути, который отличался полными неожиданностями в решениях, неожиданностями, соответствующими некультурности и невежеству этого гвардейского офицера. Почему именно Трепов был назначен? Ну, Во-первых, потому, что раз пал престиж Мирского, то, естественно, в уме государя, явилось мысленным назначить лицо противоположных воззрений. А эти воззрения у Трепова казались противоположными потому, что Трепов, аеска, государя критиковал Мирского. Такая система действия соответствует натуре государя постоянно качаться то в одно направление, то в другое. Вся система государя это, если можно так выразиться, есть качание на политических качелях. Теперь государь качается на качелях на одной стороне которых находится герцог Баядашный, ну недалеко и сталыпин, а на другой негодёй тип Олег Кабатчика Добровин. Увадил ну, его потому что Дрепов по наружности своей представлял бравого генерала с страшными глазами. Но главное, он был исконный квартией. А так как Фридрих сам был в конной гвардии и командовал этим полком, то для его высшей аттестации человека было то, что все человек служил в конной гвардии, особенно в то время, когда Афаридерикс был её командиром. Когда Трепов стал генерал-губернатором, то он вознёс в благой мысли уничтожить ужасное впечатление, произведённое на рабочих 9 января. Но, соответственно своим полицейским вознием, для чего выдумал такой способ. Познав же о фабрикантах имена таких рабочих, на которых можно было вполне положиться, которых можно было даже сделать сыщиками по самым важным политическим делам, он неожиданно взял десяток таких человек, повёз их в царское село и представил государю как представителей петербургских рабочих. А вочи эти Женительстволые государи свои верноподданнические чувства, а его величество сказал им заранее приготовленную речь о том, что он знает их нужды и сделает для них всё возможное. Затем их накормили завтраком и отправили обратно в Петербург. Конечно, на рабочих такая манифестация не произвела никакого впечатления, а в некоторых фабриках так встретили представителей ездивших в царское село, что они должны были оттуда удалиться. Точно так же 21 января в Государственной представлялась депутатская от экспедиции заготовления государственных бумаг. Эта депутатская была более подлинная, и она произвела некоторое впечатление на умеренных рабочих экспедиций. Таким образом, Ерз два министра внутренних дел или, вернее, был министром внутренних дел и диктатор. Право требова совершенно диктаторские и всякае из положения о генерал-губернаторстве и товарищ министр внутренних дел по полиции, но главным образом об особых личных отношениях, которые были сосноны. Трепов пользовался особым расположением сестры императрицы, великой княгини е и примнога несчастные женщины. Расположение это, естественно, истекало из того, что Трепов был ближайшим сотрудником руководителя моего мужа, великого князя Сергея Александровича, так ужасно погибшего. И именно вскоре после того, как Трепов оставил пост московского пожарполицмейстера. Это своё расположение она внушила своей сестре императрицы Благоволения императрицы уже одно было достаточно, чтобы государь оказывал Трепову свое благоволение и доверие. А по натуре государя эти чувства к Трепову должны были высказаться преувеличенно уже потому, что Трепов находился в медовых месяцах своих отношений к его величеству. Затем Трепов внушал доверие к его величеству своей правой наружностью, страшными глазами, о резкой прямотой своей солдатской речи. А речь эта несомненно всегда была искренне и ясна по своей простоте, ибо для лица политически невежественного всё кажется просто и ясно. Государь также любил в политических вопросах ясность и прямолинейность, истины чуждых всяких интеллигентных выдумок. Трепов был ставлен их министра обороны Ферридерикс, который искренне верил, что только такой бравый конно-гвардеец, как Трепов, и представляет собой того человека, который может водворить дисциплину не только в действиях, но и в помыслах всех русских обывателей. Сам Ферридерикс по части понимания дел был совсем плох. Ему трудно было усвоить не только рассуждения, но и самые простые факты его сотрудники его подучивали, как школьника, перед всяким всеподданническим докладом. Он, конечно, сам по себе не мог разобраться в том, правильно или неправильно те или другие действия или предположения требовало, но у Фридриха был директор канцелярии, генерал свиты его величество, конно-гвардейц Масолов, женатый на сестре Трепова, Человек смышленый, он всегда мог убедить и внушить Фредериксу все, что Трепов желал. Помощник, ныне начальник походной канцелярии государя князь Орлов, ближайший сотрудник императрицы, добровольный шофер автомобилей, возящих государя и государыню, милый человек, но вместе с тем и стольчный деятель во всяких делах, и несмотря на это, интимный советник или наушник в особых случаях тоже конно гвардеец. Все эти люди были на побегушках у Трепова в царских покоях. Трепов в сущности держал вполне государю чуть ли не ежедневно писал ему доклады по всяким делам и давал советы как по внутренним, так и внешним событиям. Одним словом, будучи товарищем министром внутренних дел, он был в то же время диктатором, и при этом диктаторе, в сущности, и была подготовлена вся активная революция, вышедшая из берегов с сентября 1905 года. Трепов не только ее не предупредил, Но когда она начала выходить наружу, то после 17 октября оставил поле брани, совсем растерявшись. Очевидно, что с таким товарищем в деловом отношении Булыгин не мог ладить. Он и не ладил. Но так как государь его не отпускал, то спокойно сидел, узнавая о различных новостях по внутренней политике из газет и занимаясь некоторыми особыми делами, главным образом текущими хозяйственно-административными, и составлением проекта о Думе 6 августа. Конечно, нужно обладать всею апатичностью, которой обладал Булыгин, чтобы переносить такое положение. Он его мужественно переносил, и когда к нему обращались с вопросом, как то или другое произошло, Он хладнокровно отвечал: "Не знаю, мне об этом ещё не говорили, или я сам это только прочёл сегодня в газетах". Князь Урусов, бывший товарищ министра внутренних дел в моём кабинете, а затем член Первой Государственной Думы, определённо трепела в одной из своих речей, сделавшей много шуму, и которую для князя Урусова было бы достояние не произносить такую фразу вахмистр по воспитанию и погромщик по убеждению Вообще трудно определить политического деятеля, да и вообще человека одной фразой. Человек существо крайне сложное. Не только фразой, но целыми страницами определить его трудно. Нет такого негодяя, который когда-либо не помыслил и даже не сделал чего-либо хорошего. Нет также такого честнейшего и благороднейшего человека, конечно, не святого, который когда-либо дона не помыслил, ни даже при известном течении обстоятельств не сделал гадости. Нет даже и дурака, который когда-либо не сказал и даже не сделал чего-либо умного. И нет такого умного, который когда-либо не сказал и не сделал чего-либо глупого. бы определить человека, надо написать роман его жизни. А потому всякое определение человека это только штрихи в отдалённой степени определяющие его фигуру. Для лиц знающих человека эти штрихи бывают достаточными, ибо остальное восстанавливается собственным воображением и знанием. А для лиц не знающих что их ей дают очень отдаленные, а иногда и совершенно неправильные представления. Трепов был вахмастер по воспитанию. Это верно. И в этом заключалась его беда и беда России. Когда он учился в Пажевском корпусе, вероятно, в своей жизни не прочел толково ни одной серьезной книги. Все его образование и воспитание прошли в конно-гвардейских казармах и офицерском собрании, и преимущественно в первых, так как он был серьёзный фронтовик и добросовестный офицер, что, конечно, не принесло ему ущерба. С политической жизнью он столкнулся в первый раз, будучи назначен московским обер-лейтсмейстером, и отнёсся к ней как обер-лейтсмейстер. Ему, как всякому невежде, Всё сначала казалось очень просто. Бунтуют, дей их, рассуждают о вольнодумстве, значит, надо приструнить. Рабочие пошли в революцию, значит, стоит только сделаться как полицейским революционером, и рабочие пойдут за ним. Никакой сложности явления нет. Всё это выдумки интеллигентов, жедов и франкмасонов. Иди по пути своего собственного разума и дойдёшь до помойной ямы. Погромщик по убеждению это уже не совсем точно. Крепов не был погромщик по любви к сему искусству, но он не искручивал всего средства из своего политического репертуара и по убеждению прибегал к нему, или вернее, был не прочь к нему прибегать считался необходимым для защиты основ государственности, так как основы ему представлялись как вахмистру по воспитанию. С легким сердцем он относился только к погромам жидов, а разве он один так относился к сей кровавой политической забаве? А Плеве разве был против того, чтобы и синьоде гомели и вообще хорошо проучили жедох аграф и игнатьев разве не питали те же чувства а разве вся черносотенная организация этот называемый союз русских людей не проповедует открыто избиение жедох а ведь государство призывало нас всех стать под знамёна этой партии бешеных юродивых Когда мне самому приходилось государю указывать на недопустимость подобных действий, государь или молчал, или говорил. Но ведь они, то есть жиды, сами виноваты. Это течение шло не снизу вверх, а наоборот. Но только, конечно, по мере нисхождения принимало другие формы и другой объем. Урт, а затем Лопухин, разоблачили травлю евреев посредством прокламации из департамента полиции. Их рассказы немного преувеличены, но в сущности верны. Организация эта была сделана, во всем случае, святом от Трепова. И когда я, будучи председателем Совета Министров, узнавши о ней, ее уничтожил, доложив обо всему государю, то не могу сказать, чтобы его величество этим открытием сколько бы то ни было, удивился и возмутился. Всё-таки несомненно то, что этот был честный и порядочный человек. Меня нельзя западало сорить в пристрастии к нему, потому что я с ним не имел ничего общего. Он был мой брак и был едва ли не главным элементом в числе других, поставивших меня почти в безвыходное положение после 17 октября Трепов, став диктатором, сделался политическим вахместром Гамлетом. С одной стороны, по воспитанию он признавал только руки по швам, а с другой, сталкиваясь с бурными волнами разгулявшегося русского океана, он чувствовал, что этим не возьмешь. И потому, не имея никакого политического созерцания, образования, воспитания, он Временно выражал самые противоположные воззрения и кидался в все крайности. С одной стороны, например, в комитете министров он настаивал на самых решительных мерах не только против студентов, но и против всего учебного персонала, и одновременно проявлял мнение, что нужно закрывать все высшие учебные заведения, предоставив содержание их частной инициативе и частному лицу. Он стоял за неограниченное самодержавие, но когда обсуждался проект Булыгинской думы, выражал, а иногда и настаивал на положениях совершенно левых. Издав в октябрьские дни приказ по войскам патронов не жалеть, через несколько дней он высказывался за широкую амнистию. Считая, что нужно выгнать всех профессоров и студентов, он затем дал инициативу и настоял на предоставление всем высшим учебным заведениям широкой и неопределённой автономии. Инженеря открыли двери эволюции и повели к 17 октября. После 17 октября, совсем растерявшись, он оставил пост товарища министра внутренних дел, сделавшись опять по совету барона Фредерикса дворцовым комендантом, и в сущности сам интимным и сильным советчиком государя. Так что я должен был нести всю ответственность, а он управлять при помощи дурного. Когда я не счел возможным играть роль соломенного чучела на огороде и ушел, то не без его совета был составлен и новый кабинет оловянного чиновника, отличающегося от тысячи подобных своими большими баками. Гаримыкин. Но уже через неделю Гаримыкин начал жаловаться на то, что Трепов ему всё портит. Также не без влияния Трепова Гаримыкин был уволен. Вместо него был назначен Столыпин, который ясно осознавал, что с Треповым управлять нельзя. Столыпину повезло. Трепова олёндым е Начала проходить, а тут Трепов по обыкновению от пароля «хорошенько их» кинулся в другую сторону. Ему пришло на мысль применить теорию зубатовщины к кадетам. И так как он в Москве вздумал привлечь на свою сторону рабочих, влезши в их среду, так же он задумал поступить и с кадетами он дал в этом смысле неосторожный интервью иностранному корреспонденту. Неосторожный уже в том смысле, что из него было ясно, кто в сущности управляет Россией. А затем представил список кадетского министерства государю. Если бы кадеты вели себя сколько бы это ни было благоразумно, начиная хотя бы Сами мне первые дума, то дело бы их выгорело. Они вступили бы во власть, но они наделали столько глупостей, что Сталыпину было не трудно свалить этот план и вместе с тем и Трепова. Государ решил отделаться от Трепова и по обыкновению прибег к хитросплетениям. Войти в эти хитросплетения Несколько запутался сам в кошудай, как иногда бывает с пауком, вязнущим паутину для мухи. Муха Трепов всё равно был полуничтожен, но господаю повесло. Трепов в это время умер естественной смертью. Он был поэтически общественной невежда, но несомненно, что всё, что он делал, было им сделано для жанра. И он был верноподданнейший и преданнейший слуга. Не только императора Николая Второго, но и Николая Александровича. Наверное, кто-нибудь из семейства Трепова оставит подробное описание, в каком трагическом положении находился этот честный и преданный Николаю Александровичу человек в последние недели до своей смерти. Глава 42. Глава 42 работы в исполнении указа 12 декабря. Указ 12 декабря 1904 года возлагал на комитет министров о заботиться и искать мер для вотворения законности, расширения свободы слова, веротерпимости, местного самоуправления, устранения излишних стеснений и народов и всяких исключительных законов. Затем в указе обращалось внимание на необходимость благотворно окончить работы крестьянского совещания. Задача комитета заключалась в установлении лишь главных начал. И за утверждением всех начал подробная разработка каждого вопроса в отдельности возлагалась на особые совещания под председательством о лица равно как и членов государем назначенных. Председатель имел право независимо от всего пригласить членов в совещание по своему усмотрению с совещательным голосом. Раз вопрос был передан в совещание, он выходил из рук комитета министров, и председатель совещания должен был иметь непосредственное отношение к государю. Комитет министров действовал в полном составе. Председателя государственного совета представителей всех департаментов Государственного совета, всех министров и, главное, управляющих. И независимо от сего приглашались в заседание другие лица: Санкт-Петербургский митрополит Антоний по вопросам касающимся церкви и некоторые члены Государственного совета. Я употреблял все усилия, дабы реформы, намеченные в указе, были проведены возможно полнее и успешно по каждому вопросу давал инициативу. Консильерия представляла богатый материал. Я питал надежду, что если указ этот будет скоро проведён в исполнение, то значительно ослабеет неудовольствие. Но по обыкновению, сначала я встретил апатию, затем интриги. А в заключение, недоверие к государе ко всем реформам, навеченным указом В результате практически было кое-что сделано по вопросу веротерпимости о школе в западных губерниях, о старообрядцах и сектантах. Остальное всё застряло и затем похоронено 6 августа 1905 года и окончательно 17 октября 1905 года. И вообще революции Все решения комитета министров ныне публиковались, и затем все журналы комитета издавались отдельной книгой, желающий может с ними ознакомиться. Сначала комитет министров, установившую программу действия, начал рассматривать вопрос о водворении законности. Вопрос этот прошёл довольно гладко только из замечаний Победоносцева я усмотрел его отрицательное отношение к настроению комитета. Установившие главные начала преобразований для укрепления законности, которые были одобрены государем, но до сих пор не приведённые в исполнение, подробную разработку вопроса о препрасовании сената и установлении административной юстиции было решено поручить особому совещанию. Совещание было составлено из членов, мною представленных к государю. Председателем был назначен по моему указанию Сабуров, а членами таганцев, Кони, Голубев и другие почтенные члены Государственного совета и Сената. Это был тот самый Сабуров, который во времена Алоиса Меликова был недолгое время министром народного просвещения. Все труды этого особого совещания уже в конце 1905 года были представлены его величество и припровождены к мне, как председателю совета министров того времени. Но после моего ухода работа эта не получила никакого дальнейшего движения. Причём, кажется, часть этой работы была представлена в Государственную Думу, но там застряла. Само собой разумеется, что работа Этого особого совещания по нынешним временам и не могла получить какого бы то ни было осуществления, потому что во время Столыпинского режима не только не укрепилась большая самостоятельность и независимость суждений в Сенате, а напротив того Сенат обратился в значительной степени в орудие администрации вообще и министра юстиции и председателя Совета Министров в особенности. Таким образом, Сенат, можно сказать, совсем утратил свою самостоятельность и нравственную справедливость своих суждений и обратился в такое учреждение, олицетворяющее часто полную незаконность, каковым он никогда не был. Положение Сената и его состав в то время, когда был издан указ 12 декабря 1904 года, могли служить идеалом совершенства, сравнительно с теперешним сенатом, который систематически пополняется угодниками министра юстиции и других министров, а сам министр юстиции извышел бюллетентьев законность обратился в помощника шефа Жантармов и начальника тайной полиции. Затем пошёл вопрос о печати. Кроме материалов в составных по этому предмету канцелярии был доставлен некоторый материал Академии наук. В обсуждении этого вопроса принимал участие президент Академии Великий князь Константин Константинович, известный поэт, начальник военного учебных заведений, человек благородный, образованный, с традициями своего отца, великого князя Константина Николаевича, ни глупый, но и не налёт. К этому вопросу Победоносцев и его заместитель Сабляр Как как Константин Петрович перестал посещать регулярные заседания, относились скептически. Установившие главные основания, подробная разработка цензурного устава была поручена совещанию. Я предложил в председатели директора публичной библиотеки, члена Государственного совета Кабеко, а членами Риц различных партий Кони, Арсеньева, Пихно, князя Мещерского, графа Гренищева-Кутузова и других. Дмитрий Фомич Кобеко, бывший мой сотоварищ по Министерству финансов, известен и симпатичен государю-императору вследствие его книги «История императора Павла I».